Он уловил в этих словах какое-то скрытое от меня значение и вновь застонал в одеяло, которым укрыли Беллу, а она погладила его по щеке. «Что такое Белла?» — вновь спросил я, крепко стиснув ее холодные хрупкие пальцы. Вместо ответа она окинула комнату взглядом, в котором была мольба и предупреждение. Шесть пар беспокойных желтых глаз сосредоточились на ней. Наконец Белла обратилась к Розали. «Поможешь?» Та поджала губы и смерила меня таким злобным взглядом, словно хотела разорвать мне глотку. «Не сомневаюсь, так оно и было. Прошу тебя, Роуз». Белобрысая скорчила недовольную мину, но потом все же наклонилась к Белли, рядом с Эдвардом, который даже не пошевелился. Она осторожно просунула руки под Беллины плечи. «Нет», — прошептал я, — «не вставай, она выглядела такой слабой». «Я отвечаю на твой вопрос», — отрезала Белла. Наконец-то в ее голосе прозвучали знакомые нотки. Розали подняла Беллу с дивана, а Эдвард остался на месте и уронил голову на подушке. Одеяло упало к Белиным ногам. Ее тело отекло, живот неестественно раздулся, его плотно обтягивала огромная серая футболка, ноги и руки, наоборот, похудели, словно огромный пузырь образовался из того, что высосал из Беллы. Я не сразу понял, что это такое, пока Белла не обхватила свой раздувшийся живот, ласково положив одну руку сверху, одну снизу, как будто укачивала ребенка. Тогда до меня дошло, что случилось. Хотя поверить в это я не мог. Мы же виделись месяц назад. Белла еще не была беременна, по крайней мере, не настолько, по всей видимости, была. Я не хотел на это смотреть, не хотел об этом думать, не хотел представлять его в ней... Сама мысль о том, что мерзкая тварь пустила корни в теле моей любимой, была отвратительна. Я сглотнул, едва подавив тошноту. Все оказалось еще хуже. Намного хуже. Меня потрясла страшная догадка, Белла так быстро раздулась и выглядела такой изможденной, потому что ребенок питался ее жизненными силами. То было чудовище, как и его отец. Я всегда знал, что он убьет Беллу. Эдвард вскинул голову, уловив мою последнюю мысль, В мгновением мгновение он вскочил на ноги и замер надо мной, глаза черные, как уголь. Под ними бордовые круги. «Выйдем, Джейкоб». Я тоже вскочил и теперь сам смотрел на Эдварда сверху вниз. Как раз за этим я и пришел. «Выйдем», — кивнул я. К Эдварду тут же подбежал здоровяк Эммет, а следом и Джаспер. Вид у него был голодный. Плевать. «Может, моя стая тут все подчистит, когда меня убьют? А может и нет, какая разница?» Мои глаза остановились на тех, кто стоял сзади. Эсми, Элис, невысокие и обманчиво хрупкие. Впрочем, остальные прикончат меня куда раньше, чем я доберусь до женщин. Не хочется их трогать, пусть они и вампиры. Впрочем, для блондинки я бы сделал исключение. Нет, выдохнула Белла и дернулась вперед, чуть не упав, чтобы схватить Эдварда за руку. Розали подалась за ней, как будто их связывала незримая нить. Мы только поговорим. — тихо сказал Эдвард Белли и коснулся ее лица. — У меня перед глазами заплясало пламя, гостиную будто залило красным светом. После всего, что он натворил, ему еще позволено так к ней прикасаться. — Не трать силы, прошу тебя, отдыхай. Через несколько минут мы оба вернемся. Она внимательно всмотрелась в его лицо, кивнула и опустилась на диван. Розали помогла ей улечься. Белла испытывающе заглянула в мои глаза. — Веди себя хорошо. — промолвила она, — и возвращайся. Я не ответил. Сегодня с меня никаких обещаний. Я отвернулся и вслед за Эдвардом вышел на улицу. Мой внутренний голос случайно подметил, что отделить его от остальных оказалось очень просто. Эдвард, как ни в чем не бывало, шагал, подставив мне спину. Ну да, ему не нужно оглядываться, чтобы разгадать мои намерения. Если я захочу застать его врасплох, соображать надо очень быстро. Я пока не готов умирать, Джейка Блэк, прошептал Эдвард, когда мы быстро шли прочь от дома. Обождешь немного, имей терпение. Ха! Можно подумать, мне есть дело до его планов. Я глухо зарычал, терпение не мой конек. Он двинулся дальше. Мы прошли метров двести по подъездной дороге. Все это время я шел за Эдвардом по пятам. Меня била дрожь. Я сгорал от ярости и ждал подходящего момента. Эдвард резко встал и повернулся ко мне лицом. Его взгляд вновь меня обескуражил. На мгновение я превратился в обычного ребенка, ребенка, который провел всю жизнь в захолустном городишке. Мне придется прожить еще очень много лет и испытать много боли, чтобы хоть отчасти понять муки Эдварда».